Спустилась я полностью одета даже волосы собрала. А еще злая, как дерсенк в период линьки. Мой суровый вид вообще никого не впечатлил. Полуголый сахир занимался тем, что сурово бил яйца. Разбивал, в смысле. Перед ним на столе имелся весь набор из холодильника. И синие, и зеленые, и фиолетово-малиновые, и желтые, и голубые, и... В общем, все. И вот эти все он разбивал в стакан, четко отсчитывая... То есть, к примеру, фиолетовых разбил два, зеленых — три, синие — вообще одно. Это для голосовых связок, подходя к столу и садясь перед тарелкой с внушительным бутербродом из хлеба, зелени, сыра и ветчины, невинно поинтересовалась я. Нет, для потенции. Сурово отсчитывая и разбивая следующие яйца, ответил тень. Кофе там. И он мотнул головой в сторону плиты. Сходила, забрала свою чашку, вернулась за стол и, продолжая наблюдать, за разбиванием разноцветных средств для потенции, поинтересовалась еще невиннее. «А у тебя с ней проблемы?» «С тех пор, как ты появилась в моей жизни, еще какие!» — сурово заверил Арнар, продолжая заниматься разбиванием яиц разной величины и окраски. Закончив с этим на полном стакане, насмешливо посмотрел на меня и сообщил. «Это яд Лея, в приемлемом и вполне усвояемом белковом виде». Именно поэтому для тебя птичьи яйца, а для меня все остальные. И весело подмигнув мне, он посолил свой ядовитый коктейль, видимо, придавая еду вкус, и выпил все, не размешивая. А я как сидела. Тень же, поглотив пол-литра ядов, убрал весь яичный ассортимент в холодильник, сходил к плите, снял со сковороды готовый кусок своего плохо прожаренного мяса и, придя ко мне, уселся рядом, принявшись с аппетитом завтракать. «А зачем тебе это надо пить?» — наконец выговорила потрясённая я. «Всё предельно просто», — кромсая свой завтрак на части ножом, безмятежно ответил Сахир. и это в малых количествах и вызывает привыкание у организма. В результате отравить меня становится делом крайне непростым и хлопотным». «И часто тебя пытаются отравить?» С подозрением, глядя уже на свой завтрак, спросила я. «Время от времени», — уклончиво ответил Сахир. Вспомнила, что на Гаэре он готовил нам сам, и сейчас, в принципе, тоже, следовательно, правит довольно часто. «Через месяц-два начну тебя приучать к ядам», — сообщил Тень. «Естественно, не в таких дозах, и, вероятно, начнем не с яиц, но начнем». И быстро съев свой завтрак, Сахир покинул меня, уйдя собираться. За всеми этими откровениями я так и не высказала свое возмущение по поводу камер. Потом уже просто не успела.